Уважение. Лу каждую пятницу после обеда уезжала домой и возвращалась в воскресенье к вечеру. То ли ее отец на этом настаивал, то ли она сама так хотела. Меня отпускали домой раз в две недели. И на этот раз я даже радовался. Выходные в Джексон-Холл были передышкой среди надрывных поисков шпионов и разборок с волками. «Я приготовила овощную лазанью, твою любимую», — улыбнулась мне Анна. «О, спасибо». Я притворился, что радуюсь. Как можно любить эту тоскливую бурду из помидоров и бумагообразной лапши? При мысли о прочих овощах меня и вовсе начинало тошнить. «А у нас для тебя сюрприз!» — объявил Дональд. «На выходные едем в Йеллоустоун!» Уже машу хвостом от счастья. Я этот Йеллоустоун как свои пять пальцев знаю. Каждый камень, каждый куст. Теперь мне придется там ночевать в нейлоновом спальнике. Зверь ее меня засмеет. Как странно было опять оказаться у Релстонов. Я как будто стал другим за несколько недель в Кристал. Я остановился посередине моей комнаты, которая совсем не изменилась. Бросил рюкзак на кровать и ощутил себя здесь совершенно чужим. Я больше не обычный нормальный мальчик Джей, сколько бы ни старался им быть. Я и в человечьем облике карок. И мне не нравится, что на меня опять ощетинился этот нервотреп Бинга. Пришлось оскалиться в ответ». Лабрадор остолбенел, завизжал, поджал хвост и умчался прочь. «Что такое с собакой?» — послышался из гостиной тревожный голос Дональда. Ему никто не ответил. Бинго не мог пожаловаться. «Если бы он умел говорить, давно бы меня заложил». Анна хозяйничала на кухне, Марлону было велено ей помогать, Стол был накрыт, Мелоди пустила одну из своих пластмассовых лошадок скакать между тарелками и опрокинула стакан с водой. Я попытался увернуться от струи, и под ногой у меня что-то хрустнуло. Упс, это была еще одна лошадка Мелоди. «Прости!» — извинился я и протянул Мелоди сломанную игрушку. «Смотри, куда топаешь, дурак!» — завопила Мелоди. «Прежде я бы стерпел и просто еще раз извинился бы, лишь бы в доме был мир». Но в последнее время на меня нападали волки и гризли. А после такого многое меняется. «Я не смотрел, потому что ты опрокинула стакан с водой!» — заявил я. «С радостью вылью свой стакан на тебя, если тебе интересно, что значит быть облитым!» И не успела Мелоди проверещать что-то в ответ, как я выплеснул на нее воду. Она так обалдела, что даже не издала ни звука, и только пялилась на свое любимое платье, теперь насквозь мокрое, голубое с зелеными рукавами. Мокрые волосы липли у нее к колбу, с носа капала вода. «Будешь еще называть меня дураком?» — спросил я Мелоди и нахально забрал себе стакан Марлона еще до краев полный. Мелоди молча помотала головой, поглядела на меня, как на призрака, и убежала к матери, оставив за собой мокрый след. Совсем как Шерри Плеск, когда возвращается в школьную кухню с реки. «Что тут стряслось?» — спросила Анна, за руку с дочерью, выходя из кухни. «Маленький потоп», — сообщил я. На том дело и кончилось. На утро мы погрузили кемпинговое снаряжение в черный джип Чероки и отправились в Йеллоустоунский национальный парк. Я сидел на заднем сиденье рядом с Марлоном и все думал, как бы мне вернуть мой нож. Просто потребовать или стянуть незаметно. Эх, сюда бы Холли. Она бы за секунду все уладила. И вообще, с ней и с Брэндоном мне было бы в Йеллоустоуне веселее. Представляю, с каким треском и грохотом Брэндон случайно во сне превратился бы в бизона в маленькой двухместной палатке. Или прямо тут, в джипе. Анна и Дональд решили на этот раз поехать не в долину гейзеров, а к теплым источникам. Клубы пара были видны издалека. По деревянным мосткам мы прошли через серо-желтые вулканические болотца, где ничего не растет, и мне в нос ударил болотный запах. Дональд с важным видом вещал о сверхвулкане у нас под ногами. Это он там в глубине отвечает за все эти тепловые феномены и поверхности. Мелоди испуганно таращилась на землю под ногами и на предупреждающие таблички на берегу бирюзового озерца. «Ой, мама, смотри!» «Здесь написано, что в этот пруд упала молодая лань и погибла, потому что вода кипит и с кислотой. Бедная лань!» Я пожал плечами. В дикой природе смерть — это плата за глупость. «Здесь, в пруд, прыгнула собака одного туриста», — сообщил Марлон. «Хозяин пытался ее спасти, свалился туда же, и оба сварились заживо». «Папа!» — пискнула Мелоди. «Это правда?» «К сожалению, да», — подтвердил Дональд. «Так что осторожно, пожалуйста», — Анна взяла Мелоди за руку. «Без глупостей». Дональд объяснил, что цвет воды в этих прудах и озерах — лазурный, желтый, бирюзовый, оранжевый — определяют бактерии, живущие в воде. Меня же больше интересовало, что Марлон... Ковырял деревянное ограждение моим ножом. Специально так, чтобы я увидел. Дональд, Анна и Мелоди прошли вперед, а мы с Марлоном остались на месте. Молча, в напряжении. У меня от злости закололо в затылке. Я попытался успокоиться. Не хватало еще прямо здесь превратиться в пуму. Верни нож, подступил я к Марлону. Хватит, наигрался. Давай сюда. Не надо было вообще отдавать ему этот нож. С каждой победой Марлону все легче меня тиранить. «Именно сейчас никак не могу», — ухмыльнулся Марлон сверху вниз. Он ведь был на полголовы выше меня. Зато я был быстрее его. Намного быстрее. Не успел Марлон напомниться, как мои пальцы уже ухватили гладкую рукоятку ножа. Жаль, лезвие торчало наружу. На одну секунду я отвлекся, чтобы сложить нож. И как раз в этот момент Марлон со всей силы налетел на меня, как нападающий в американском футболе. Так что я повалился назад, треснул со спиной деревянный настил И проехал по скользким доскам под ограждение. Запах горячей серы сдавил мне горло. Неужели я сейчас полечу в кипяток? У меня началась паника. Я попытался подняться на ноги, но Марлон двинул мне еще раз. Так что я проскользнул под перилами, и мои ноги, угодив в горячую грязь, тут же в ней увязли. «Ах ты черт!» Я ухватился за перила, напряг пресс и с трудом вытянул ноги в мокрых, облепленных тяжелой скользкой грязью кроссовках. В нескольких метрах кто-то закричал на нас и стал брониться. Марлон веселился от души. «Одной рукой справишься?» И он занес ногу. «Что этот псих задумал? Хочет отдавить мне руку, чтобы я рухнул в кипящее болото? Он же сам только что рассказывал, как в этом пруду заживо сварился человек». «Если ты меня убьешь, тебя посадят в тюрьму!» — зарычал я. «Да ладно, за что? За то, что ты испачкал в болоте кроссовки?» Деревянные мостки задрожали. К нам кто-то бежал. Если Марлон настроен серьезно, они не успеют. Но, кажется, предупреждение о тюрьме подействовало. Он больше не стал меня топить, только стоял и злобно улыбился. Я перевалился через края мостков и лег на доски. И увидел нож. Он выпал у меня из рук и упал на скользкий настил. Я инстинктивно потянулся за ножом. «Не получишь!» — крикнул Марлон и приготовился пнуть нож ногой. «Спасибо, Марлон». Я вцепился в его ногу, подтянулся и одним движением вскочил на ноги. Потом схватил его руку и заломил ему за спину. Этому приему меня научил Бил Зорке. Марлон скорчился, но успел пнуть нож ногой. Тот полетел в бирюзовый кипяток и, сверкнув и пустив пузыри, опустился на дно, где на него теперь годами могли любоваться туристы. «Прекратите!» — заорал нам Дональд, подбегая хватая меня и Марлона за руки. «Совсем озверели!» Да уж, озверели подходящее слово. Мы все трое обернулись на плеск, и в крайнем изумлении увидели, как нож на дне пруда стал бешено вращаться, распадаться на куски и, в конце концов, с глухим всплеском взорвался. В настил плеснула волна кипятка. «Господи, что это было?» — выговорила Анна, подходя к нам и держа за руку Мелоди. «Хотел бы и я это знать», — ответил я. Вечер не удался. Нотации, допрос, угрозы, стирка испачканной одежды и обуви. Версии Марлона, будто я ни с того ни с сего напал на него, никто, к счастью, не поверил. Однако без ужина оставили обоих. Но мне было наплевать. Я все вспоминал взорвавшийся под водой нож. И мне становилось не по себе. Что это на самом деле была за штука? Может быть, прибор слежения? Видимо, Эндрю Миллингу осточертело подслушивать безмозглый треп Марлона и его приятелей о футболе. «Итак, я, Анна и Мелоди, ночуем в семейной палатке», — объявил Дональд. «Марлон и Джей спят в двухместной». «Никогда в жизни!» — выпалил я. «Я буду спать снаружи». Они вылупились на меня, как будто я заказал на ужин живого кролика. «По тебе будут муравьи ползать!» — скривилась Мелоди. «Переживу, не рассыплюсь». Дональд только задумчиво поглядел на меня, и я на секунду испугался, что он догадается, кто я на самом деле. Когда костер уже догорел, а Мелоди уснула, я лежал поверх спального мешка на опушке леса и глядел на звезды. Хрустнула ветка, кто-то идет. В темноте мои глаза различили Анну. С тобой все в порядке? Спросила она, опускаясь рядом со мной на колени и гладя меня по волосам. Ты изменился? Еще как? Ты уверен, что новая школа идет тебе на пользу? Я был тронут ее заботой. Уверен, ответил я. Все хорошо, правда? Ты же знаешь, ты можешь со мной поговорить о чем угодно. Да, солгал я с тяжелым сердцем. О самом важном для меня я никогда не смогу с ней поговорить. Ну... «Тогда спи сладко до утра», — шепотом пожелала Анна и поцеловала меня в лоб. «И ты», — пробормотал я. Анна поежилась, обхватив себя руками. «Бррр, как холодно по ночам в сентябре! Если тебе на нос упадут первые снежинки, приходи спать в палатку, ладно?» «Ладно, приду, если что». Без меха действительно прохладно. Но это легко изменить. Как только все заснули, я выбрался из спальника, улегся на землю, усыпанную сосновыми иголками, Закрыл глаза и стал вспоминать, как хорошо быть пумой. Когда я поднялся с земли, у меня уже были лапы. Я проскользнул между деревьями. В кемпинге еще не спали, но меня никто не заметил. Я обыскал все, обнюхал каждое помеченное дерево, изучил все следы когтей, перепроверил остатки добычи, и исследовал всю долину. Все напрасно. Моей семьи здесь не было. Я учуял только одну старушку-пуму, семейство бурых медведей и одного барсука, который рыл себе нору. Утро выдалось солнечное. Релстоны выбрались из палатки, кутаясь во флисовые свитера, и стали разводить костер. Мы с Мелодией покормили бурундука кукурузными хлопьями. Он взял хлопья в передние лапы и быстро схрумкал. Это был простой бурундук, не оборотень. Мог бы сойти на завтрак, хотя яичница с беконом тоже не дурно. «Сегодня идем в горы», — объявил Дональд. «Растрясете свою агрессию». «И вообще, ходить в походы — это спорт, Марлон», — заметила Анна. «Для подростков особенно полезно». Марлону в этот момент было наплевать на спорт и его пользу для подростков. Он без остановки тыкал пальцем свой смартфон. «Черт, сигнала нет!» — злился он. «Вот и отлично!» — Анна выхватила у него телефон. «Мы сюда не за этим пришли. Тут и без телефона хорошо». «Ты совсем уже?» — нахамил матери Марлон, и в наказание был лишен участия в походе и отправлен в палатку. Без него было гораздо лучше. В превосходном настроении мы следовали один за другим по тропинке. Тропинка велась по лесу через полынь с дикими цветами. Мелодия восхищалась жирными цикадами на стволе дерева, подбрасывала пестрые осенние листья и снова кормила белок и бурундуков. Я с удивлением слушал, как общаются между собой обычные белки. Язык зверей для нас оборотней, как иностранный язык для людей. Белку я понял хорошо, Она жаловалась на конкуренцию на их территории. Смешно ей богу. Она обозвала меня «человека-вонючкой», а я запустил в нее сосновой шишкой. «Ты чего?» — рассердилась Мелоди. «Она противная», — объяснил я, и Мелоди посмотрела на меня, как на психа. Мы вышли к месту, где пару лет назад бушевал пожар. Здесь из-под леска торчали голые, мертвые, корявые сосновые стволы. На одном из них сидел, как толстый белокоричневый шар, белоголовый орлан. «Гляди-ка!» — сказал я Мелоди. «Ух ты!» — выдохнула она. «Какое у тебя острое зрение!» — похвалила Анна. «А я его и не заметила!» «Уж не директриса ли наша сидит там на верхушке обгорелой сосны и наблюдает за мной?» «Да нет, не она». Орлан расправил крылья и плавно примкнул к своим. А у тех было какое-то дело в траве. Мы подошли поближе. Оказалось, они и доедали мертвого оленя. Уже не свежего. Лиса Кристал точно не станет такое есть». Орлы часто доедают добычу крупных хищников, объяснил я Мелоди, и она посмотрела на меня с неожиданным уважением. Как много ты знаешь о животных, оценила она. Следующая находка меня совсем не обрадовала: следы двух бурых медведей на берегу ручья в прибрежном иле. Отпечатки совсем свежие, даже не успели заполниться водой. Самка с детенышем подростком. Если этой мамаше померещится, что мы угрожаем ее ребенку, нам не сдобровать. В человеческом обличье я медведю не противник. Сердце у меня заколотилось. Отпугивающего спрея с собой нет. Надо ли вообще сообщать семье, что я заметил следы? Запаникуют еще? Что тогда делать? Если Мелоди рванет от медведицы бегом, только хуже раззадорит зверя. А медведи сейчас голодные, им надо много еды, чтобы запастись жиром для зимней спячки. Я шел последним, и меня никто не видел. Я принюхался. Медведи были метрах... В пятидесяти от тропинки. Нужно было срочно что-то предпринять. «Давайте повернем назад», — предложил я. «Но мы гуляем всего час», — огорчилась Анна. «Тебе нехорошо, Джей?» «Мне ботинки жмут», — объявила Мелоди. «Как удачно!» Мелоди села на поваленный ствол, Анна сняла с нее ботинок и стала осматривать ее ногу. А Дональд растирал в пальцах какую-то целебную траву. Я пробормотал, что мне надо отойти, и ускользнул. Я подкрался к медведям, они не обращали на меня внимания. Дурной знак. В шкуре пумы я бы прогнал их без труда. Огрызнулся бы, пару раз двинул лапой по морде, и моя приемная семья была бы в безопасности. Надо быстро превратиться, пока Рэлстон не видит. Только я слишком напряжен. На руках у меня выступил светло-коричневый ворс, и больше ничего не получалось. И тут медведи меня заметили. Меня. Человека. Чужого и опасного. Я сосредоточился. На ушах выросла шерсть. Клыки начали вытягиваться и снова замерли. Такими клыками не напугать даже сурка. Медведи не уходили. Они объедали рябиновое дерево. Медведица время от времени поднимала голову и недоверчиво глядела на меня. Не надо знать медвежьего языка, чтобы понять ее недовольное рычание. «Отвали, чужак, живо! Иначе пожалеешь!» Ее пацан наелся рябины и с любопытством потопал в мою сторону. У матери был дурацкий вид. Она последовала за сыном, и вот уже они оба от меня на расстоянии брошенного камня. «Ну давай же, превращайся! Стань пумой и двинь на них полцентнера своих стальных мышц!» Коготь вырос только на одном из моих пальцев. «Вот спасибо!» «Джей, где ты?» — услышал я голос Анны. «Как не вовремя! Как все нескладно!» «Иду!» — крикнул я в ответ. Звук моего человеческого голоса напугал медвежонка. Он застыл и, решив, что все-таки меня боится, развернулся и потрусил прочь. А мамаша сзади подгоняла его, хватая зубами за пухлый зад. Дурачок взвизгнул и побежал быстрее. И через минуту оба скрылись из виду. — Что случилось? У тебя что, запор? — поинтересовалась Мелоди. — Не твое дело, — миролюбиво ответил я. И мы продолжили наш поход.